Я в тот вечер пришёл с работы. Мухин уже сидел у окна и чинил заезжему циркачу, соседу по номеру, часы. Гостиница Мухину – дом родной. Когда Иван Сорокин с Наташкой здесь, Мухин у них сидит, семейную жизнь налаживает. Вот пришёл и с работы прилёг на свою кровать, Он только покосился, но от замечаний воздержался. Он вообще последнее время перестал учить нас жить. Почуял что-то неладное. Лежу, делаю вид, что сплю. Можно сказать, отдыхаю от Мухина, а сам злюсь. вот Хоть бы ты в кино сходил. Да вот рамка только облупилась. А завхоз говорит заактировать, дожечь да сжечь. Я к тебе, Кардин, ты ещё как новая. Глянь, какая интересная. Ты глянь, глянь, ну. Значит, ну на старую фотографию похожа. И так как Это значит, на ней всё жизненно. Вон, жена, а вон, да. дети, а вон и собачка. Да. Это ж дом. Да, да. Ты мужчина да. одинокий. Разочарованный. Проснёшься утром, глянешь и повеселеешь. Слушай, сделай, прошу. О, выбросить. Пробросайся. Тут и делов-то на час. А за это пусть у вас повисит. А станете выписываться, обратно в люкс отнесу. Ну, висите. Что такое жизненный опыт? Мы делаем ошибки и накапливаем жизненный опыт, так что ли? Я всегда думал и говорил, конечно, соображай, и всё будет в порядке. А что в порядке? Вот если мне скажут опытный сварщик, тут всё ясно, я знаю, что это значит, но это о профессии. А если о человеке? Иногда приходится слышать. Умеет жить. И не в осуждение, а в одобрении Умеет так сделать, что ему все удается. Такой и выпьет с кем надо, и поговорит с кем надо, и промолчит когда надо, и женится на ком надо. И вроде никому ничего не должен. И вот если жизнь приравнять к профессии, то выходит он мастер. Жить, мастер. Но я скажу, надо себя знать. Знать, что ты хочешь. Я, например, люблю риск, высоту, скорость. И за это я готов отдать всё. А другому ничего этого не нужно. Как говорится, до фонаря. Но ему ведь нужно что-то другое. Если бань при значит без часов. Настроение и, хорошее. ты цепочке, это значит без часов. А оно у меня всегда одинаковое. А тебе не обидно, что ты у них не бригадиром? Это старше всех, а не начальник. А я уже... 100 Перерос. А... На... <говор> <говор> oh, <говор> тебе по паспорту <говор> за 50, <говор> а им по 23 до да по 25. Всех посчитал. Если бы не прогорели, ты знач, что был пожар. И о -о -о. какой из меня бригадир. Ого. Что, образование не то? Да, да, да. Эх. эх. Ой, да чего ж ты, мухин, Бальцев тихой? Шля... Люблю я таких мужиков. Что тебе скажешь? Всё сделаешь? И Куда поставишь, там и стоишь. Идеал грёз. Не пьёшь, не орёшь. Не эгоист, рабочий человек. Вот для хорошей хозяйки склад А как это ты со своей женой не ужился, А?